В помещении горел камин, на стенах развешаны тряпичные головы животных, что окончательно превращало этот псевдоальпийский интерьер в пародию. Здесь никто бы не подумал вешать на стены чучело настоящих животных. Мы с ней устроились за столиком в углу, я села спиной к окну. Я была вялая, ощущение усталости разлилось по всему моему телу. Когда нам принесли меню, у меня даже не было сил перелистать его. Этот жест казался мне слишком решительным, слишком нормальным. Я же не могла даже пошевелиться. А сделать это мне мешал вертевшийся на языке вопрос, но который невозможно было произнести. Если он не может выйти, что же с ним будет? Джулиана заказала еду и себе, и мне. Похоже, ее здесь знали. То есть, очевидно, знали Катерину, а не ее. Официантка, совсем юная, лет семнадцати, с нежным лицом и изящными движениями, принесла нам белый суп, в котором плавали какие-то темные кусочки. «Это грибной суп», — сказала Джулиана. «Надеюсь, тебе понравится». Наверное, я была очень бледная, или в моем лице было что-то тревожнее, чем бледность, потому что такие любезности были совершенно не в духе Джулианы. Не помню, она ли пододвинула мою руку к приборам, или я сама взяла ложку. Но я съела суп, ложку за ложкой. В том числе и грибы, жесткие, как шарики из полистирола. После этого я почувствовала себя немного лучше, но к которую подавали следом, все же не притронулась. Только взглянув на нее, я почувствовала приступ тошноты, побежала в туалет, и меня вырвало всем, что я съела. «Нет, он не сможет выйти». Я долго смотрела на неузнаваемое лицо в зеркале, на щеки, раскрасневшиеся от жары в ресторане и холода снаружи или от смущения. Когда я вернулась к Джулиане, со стола успели все убрать. Она спросила, лучше ли мне, а я ничего не ответила. Джулиана сделала знак официантке, и та через несколько минут принесла счет. Как обычно, она ждала, пока я достану бумажник и заплачу за нас обеих. когда я хотела собрать с маленького подноса сдачу несколько исландских крон она жестом остановила меня Оставь оставчивые я ее послушалась пошел дождь тонкие невесомые капли взглянув на рука в куртке я поняла что это не дождь а снег в конце августа но я вспомнила как в киеве берн пошел в дальний конец парковки где лежал заледеневший снег когда тронулся до него, и какое изумление отразилось на его лице. Ни я, ни Джулиана не высказались по поводу перемены погоды. «Зачем вы мне отправили эти посылки? Средства от вредителей, книгу?» — спросила я. «Зачем, если вы мне не доверяли?» Берн настоял на этом. У него был такой несчастный вид, когда он сидел за компьютером. Он беспокоился о тебе. Средства от паразитов, разумеется, нашел Данка. Это был один из тех редких случаев, когда он сел за клавиатуру и принял участие в наших делах. К тому времени он уже почти не разговаривал с нами. По ночам его мучили кошмары, либо он не спал вообще. Я попросила немца принести нам снотворное и иногда, измельчив таблетки, подсыпала их ему в кофе. Теперь мне стыдно об этом вспоминать, но я делала это ради него. Боялась, что он сойдет с ума. «Значит, Даниэль знал, где вы?» «Всё время знал». Эта мысль не давала мне покоя. Только приблизительно. Сообщать ему точные координаты было слишком рискованно. А знал он, что вы собираетесь захватить яхту де Бартоломео, потому что вы с Берном тоже там были, ведь это очевидно, что вы были там. Затея с яхтой с самого начала была ошибкой, продолжала Джулиана. Сейчас она говорила медленнее, почти нараспев. Мы уже стали плохо соображать. Все эти месяцы безвылазного сидения в гараже и всегда втроем Данка и Берна старались не смотреть друг другу в лицо. У нас было отчаянное желание что-то сделать. Тем более, что теперь у нас имелись чистые документы, новые, незапятнанные имена. Даниэль послал нам фотографии парка в замке Сарацинов, вернее того, что когда-то было парком. Вывороченные пни вместо вековых деревьев. «Не знаю, как тебе это объяснить», Но когда мы сидели там, в заперти, и разглядывали эти фотографии, происходящее казалось еще страшнее. «Мы тут сидим и жареем, пока они все уничтожают», — говорил Берн. В первые недели, по крайней мере, о нас еще говорили, на нас шла охота, мы чувствовали, что вокруг нас происходит какое-то неслышное движение. Но с приходом осени этот застой стал невыносимым. Тишина в гараже, тишина снаружи и эти фотографии. а мы сидим тут и жиреем. Мы сами не заметили, как у нас начал созревать план. «Сами не заметили?» — ехидно произнесла я. Надо было хоть как-то ответить на сарказм, который она щедро расточала в мой адрес в эти часы. «Я уже говорила, мы были немного не в себе. Видела бы ты, что мы там ели. Одни консервы, к тому же еще и холодные». а у немца было странное пристрастие к азиатской еде быстрого приготовления. А может, это была инициатива его помощников, ведь это они приносили нам еду. Мне казалось, она стала для меня медленно действующим ядом, и, наверное, так оно и было». Джулиана вздохнула, как будто уже не раз повторяла эту историю, и ей это надоело. «Короче, я взломала компьютер Натчи. Так же, как компьютер Даниэля и твой». Пароль там оказался настолько примитивный, что я расхохоталась, когда мне удалось угадать его уже с пятой или шестой попытки. Я обнаружила там всевозможные гадости. А главное, нашла доказательство того, что мы были правы насчет поля для гольфа и всего остального. И если бы нас тогда послушали, ничего бы не случилось. Ничего. О чем ты на самом деле сожалеешь? Её словоохотливость почему-то разозлила меня больше, чем все остальное. тебе жалко николу которого убили или человека который был ранен тебе жалко оливы или только саму себя впервые в ее взгляде промелькнула неуверенность оливы были важнее всего прошептала она оливы по твоему оливы были важнее человека которого убили так я думала тогда мы все тогда так думали наверное возможно мы ошибались да вы ошиблись и еще как ошиблись. Но вслух я этого не сказала. Когда мне было двадцать лет, мы с Николой переписывались. Он писал мне из баре, я отвечала из Турина. Но в этих письмах мы так и не сумели сказать самого главного, что он влюблён в меня, а я в него нет. Но я и этого не сказала Джулиане, только проговорила осуждающим тоном. «У вас были пистолеты». В тех местах сети, куда нам помог проникнуть немец, можно достать все. И что дальше? Я только хочу сказать, что достать пистолеты было легко, легче, чем можно себе представить. А Данка в тот момент он не возражал. Совсем. Как будто этот план полностью его устраивал. Вернуться на юг, несмотря на огромный риск, с оружием, такая перспектива его не пугала. Он тогда уже решил сдаться, но мы об этом не догадывались. Я в жизни не встречала другого такого притворщика. Казалось, именно этот план разбудил его, вернул ему веру в себя. А немец? Он был не в курсе. Берн решил ничего ему не говорить, даже о том, что мы уезжаем. Они оба были такие странные. После той первой встречи, когда они обнялись, они больше не подходили друг к другу. Никто бы не подумал, что это отец и сын. Накануне отъезда я гуляла с немцем по берегу Неккара. Он долго говорил о Берне, рассказывал, как ему не хватало сына после того, как они год провели вместе. Я спросила, почему он решил излить мне душу, а он ответил, что просто вдруг ощутил такую потребность. Но, думаю, он предчувствовал, что этой ночью мы уедем, и он никогда больше не увидит сына.